Оглавление. Глава 1. Парадокс современной кошки. Глава 2. На языке кошек. Глава 3. Выживут милейшие. Глава 4. Сила в количестве. Глава 5. О прошлом и настоящем кошек. Глава 6. Происхождение видов. Глава 7. Ископаемые кошки. Глава восьмая. Проклятие мумии. Глава 9. Пятнистые тигры и пегие пумы. Глава десятая. Баллада о косматом коте. Глава одиннадцатая. Другие времена, другие кошки. Глава 12. Нескончаемый шум. Глава 13. -я. Породы старые и новые. Глава четырнадцатая. Пятнистые кошки и зов природы. Глава пятнадцатая. Кошачья родословная. Глава шестнадцатая. Кисонька, мурысонька, ты где была? Глава 17. -я. Свет, камера, замерли. Глава восемнадцатая. Тайная жизнь бездомных кошек. Глава 19. Хороший уход или гараж для гоночного автомобиля. Глава 20: Будущее кошек Благодарности. Конец оглавления.